Вернувшись в свою комнату, Катрин обнаружила в ней не только Сару, но и незнакомого пожар в промокшей одежде. Очевидно, он пришел вместе с отрядом. При виде Катрин он едва заметно поклонился, и этот поклон даже при большом желании трудно было назвать почтительным. — Я Пуату, пашман сеньора Жиля. Он послал меня сказать вам, что желает видеть вас немедленно. Катрин сдвинула брови. Мальчику был на вид лет 14, и он был очень красив, темноволосый, с тонкими чертами лица, гибкий и сильный. Похоже, он был любимцем жиле и его дерзкое поведение ей чрезвычайно не понравилось. Ничего не ответив, она прошла мимо него и сняла мокрый плащ, передав его Саре. Затем, не удостоив Пуату взглядом, заметила пренебрежительно — «Не знаю, кто обучал тебя манерам, милый мой, но, судя по положению, которое занимает маршал Дере, у него должны быть более воспитанные слуги. Ни при дворе короля Карла, ни при дворе герцога Бургундского невежа не может рассчитывать на то, чтобы стать пажом». Красивое лицо мальчика вспыхнуло, а в черных глазах сверкнула ненависть. Судя по всему, он не привык к подобному обращению. Однако Катрину устремила на него властный взгляд своих фиолетовых глаз – и он опустил голову, а затем нехотя преклонил колено. Катрин видела, что руки у него сжались в кулаки. «Монсеньор Жиль», — произнес он глухо, — послал меня просить госпожу Катрин Тебразен оказать ему честь и занять место за праздничным столом, накрытым в большом зале. Несколько секунд Катрин смотрела на склоненную голову пажа, потом, слегка улыбнувшись, промолвила сухо «Вот так будет лучше». Благодарю тебя за послушание, что до приглашения твоего хозяина, то об этом не может быть и речи. Я не желаю занимать место за его столом. Ступай и скажи Жилю Дере, что госпожа Катрин де Бразен ждет от него объяснений здесь, в своей комнате. На сей раз Пуату поднял голову и посмотрел на Катрин с нескрываемым удивлением. — Я должен сказать, — начал он, — Да, прервала Катрин, и немедленно. Я жду здесь твоего господина. Пора ему понять, с кем он имеет дело. Ошеломленный Паш поднялся и вышел без единого слова. Проводив его взглядом, Катрин взглянула на Сару. Ты приобрела врага, сказала цыганка. Мальчишка просто раздувается от гордости. Должно быть это фаворит хозяина замка. Что мне за дело? Я не намереваюсь искать здесь союзников. Жильдере нарушил слово. Арно нет с ним. В таком случае ты правильно поступила. Он должен дать тебе объяснение. Ты думаешь, он придет? Думаю, придет, ответила Катрин. Действительно, через четверть часа Сара распахнула дверь перед жилем Дере. Он уже успел переодеться. Теперь на нем был широкий плащ темно-синего бархата, чьи полы и длинные рукава с бахромой волочились по земле. На плаще были вышиты золотой серебряной и красной нитью знаки зодиака, от чего этот знатный сеньор походил на некроманта. На указательном пальце левой руки сверкало кольцо с огромным кроваво-красным рубином. Катрин не могла не признать, что выглядит он величественно, но она заранее решила, что не поддастся никаким попыткам произвести на нее впечатление. Гордо выпрямившись в единственном кресле с высокой спинкой, Предоставив тем самым гостю лишь табурет с бархатной подушкой, она холодно смотрела на маршала. На ней было черное бархатное платье, ибо она желала подчеркнуть намеренную простоту своего одеяния, более подходившего для траурной церемонии, нежели для праздничной встречи. К волосам была приколота вуаль из черного муслина, и единственным ярким пятном был золотой блеск кос, сложных короной на голове. Сара, сцепив руки на животе и потупившись, стояла чуть позади, как благонравная служанка знатной дамы. Жильдере, возможно, слегка удивленный этим высокомерным обликом, глубоко поклонился и улыбнулся, сверкнув белыми зубами, которые казались еще более ослепительными на фоне синей бороды. «Вы просили меня прийти, прекрасная Катрин, я к вашим услугам и в полном вашем распоряжении». Ничем не ответив ни на поклон, ни на улыбку, она сразу же бросилась в атаку. «Где Арно де Монсалви?» «Так-то вы встречаете меня». «Как, дорогая моя, вы не подарите мне ни единой улыбки, ни одного приветливого слова? Отчего вы глядите на меня с такой суровостью? Отчего не разомкнете уста, чтобы приветствовать самого преданного своего слугу? Сначала ответьте на мой вопрос, мессир», а затем уж я буду приветствовать вас. Как случилось, что с вами нет человека, которого вы поклялись освободить и привести сюда?» «Я освободил Арно де Монсальви из рук Ришара де Венабле». Катрин не смогла сдержать вздох облегчения. «Будь благословенна, имя Господня!» Арно больше не в плену у англичан. Но тут же тревога вернулась к ней. «В таком случае где же он?» «В надежном месте. Вы позвольте мне сесть?» Эта долгая скачка под дождем утомила меня. С этими словами он подвинул один из табуретов поближе к креслу Катрин и уселся, стараясь, чтобы складки плаща легли красиво. Он был, казалось, весьма доволен собой, и улыбка, словно приклеенная, не сходила с его лица. Однако черные, глубоко посаженные глаза оставались холодными и колючими. Что вы называете надежным местом? Он находится при повелителе нашем короле Карле? Жиль Жильдаре покачал головой и улыбнулся еще шире. В улыбке его явно сквозила насмешка, и это не укрылось от молодой женщины. «Надежным местом я называю замок Сюлли-Сюрлуар, куда я имел честь доставить его и где он ныне пребывает». Как ни старалась Катрин сохранять хладнокровие, но при этих словах вздрогнула. «В замок Ла Тремуэ? Но зачем? Что он там делает?» Жильдерэ вытянул свои длинные ноги и стал греть над огнем руки, очень белый и изящный, как помимо воли отметила Катрин, с тонкой кожей, почти как у женщины. По-видимому, он о них чрезвычайно заботился. Вздохнув, он мягко сказал, стараясь не смотреть на Катрин. Что он там делает, право не знаю. Чем занимаются обычно государственные преступники в тюрьме? Это слово сразило молодую женщину, словно пуля, выпущенные из ружья. Она вскочила на ноги и судорожно вцепилась руками в спинку кресла. Краска бросилась ей в лицо, а глаза метали молнией. Она едва удерживала бешеное желание броситься на этого человека, сидевшего в томной позе перед огнем и посмевшего насмехаться над ней. Только теперь она поняла, что все эти десять минут он играл с ней, как кошка с мышью. Государственный преступник, «Так вы называете вернейшего из капитанов короля? Что за басни вы рассказываете? И не принимаете ли вы меня за дурочку?» «Довольно уверток и увиливаний, мессир. Давайте говорить прямо, иначе я подумаю, что вы просто смеетесь надо мной. Вы дали мне слово, и я верила, что вы его сдержите. Хотя в этом доме надо мной было совершено насилие. Вы должны были отвести Арно не в Сюлли. Вы хорошо это знаете». Вы должны были привести его сюда». Жиль еще раз вздохнув, желая показать, что ему наскучил этот разговор, и поднялся. Теперь он на целую голову возвышался над Катрин. «Со времен Лувьера времена сильно изменились, моя дорогая. Мне кажется, вы плохо представляете себе нынешнее положение дел, как и я сам плохо представлял его себе в Луверье». Пора кончать со вздорными речами, пустыми мечтаниями и высокопарными иллюзиями. Пришло время здравомыслящих людей. Теперь только моему кузену Латремую позволено говорить от имени короля. И он решил устранить всех, кто мешает ему проводить разумную политику, кто слишком близко к сердцу принял сумасбродные призывы этой несчастной девки, сожженной по повелению нашей святой церкви. Власть должна вернуться к людям, которым она принадлежит по праву рождения, и нам больше не нужны безумные пастушки. Вне себя Катрин воскликнула. Это означает, что ваш кузен расчищает себе место, чтобы еще глубже запустить руку в казну, а наш жалкий король опять у него под каблуком. И теперь этот толстый мерзавец сводит счеты со всеми, кто был предан Жанне, несчастной девушке, перед которой вы, господин маршал, еще год назад преклоняли колено. Как ни была Катрин ослеплена гневом, она сохраняла ясность рассудка и не спускала глаз со своего врага. Она видела, как он побледнел, услышав имя Далатремуэ, и поняла, что удар попал в цель. Целиком отдавшись своей любви, Она обращала мало внимания на политические интриги, и ей не приходило в голову, какие последствия может иметь смерть Жанны, как она отразится на судьбе короля и его приближенных. Уже давно Жорж де Латремуй со своими приспешниками пытался опорочить посланницу Господа. Жанна мешала хищным вельможам обогащаться за счет несчастного народа, измученного бедствиями войны. Ради золота они были готовы на все и в стихомолку вредили Жанне, а когда она попала в плен к англичанам, не пошевелили пальцем, чтобы вызволить ее. Теперь она была мертва, и эти бессовестные люди вновь подчинили своей власти слабодушного Карла VII. В ловких руках Латримуя король был не более чем марионеткой. Толстяк Камергер знал все слабости своего господина. Король любил только развлечения и женщин, и, давая ему все это, из него можно было видеть веревки. Однако Жиль сохранял молчание, не сводя своих черных глаз с молодой женщины, и тогда она сухо прибавила. В любом случае, мне хотелось бы знать, в чем Латремуй посмела обвинить Арно, живое воплощение верности и чести. О, как прекрасна любовь! «И как я завидую Монсалви, внушившему вам такую страсть! Как она ослепляет! Дорогая моя, ваш возлюбленный объявлен вне закона за то, что без разрешения короля направился в Руан и сделал попытку освободить Орлеанскую деву, тогда как наш повелитель мудро решил предоставить ее собственной судьбе. Монсалви ослушался приказа и тем самым приступил к волю короля. «Я тоже» пытался освободить Жанну. «Стало быть, вы тоже находитесь вне закона, дорогая Катрин, и вас доверили моему попечению, как доверили Латремую распорядиться судьбой Арно де Монсальви. Вы не имеете права покинуть этот замок, если только не хотите в самом скором времени оказаться в подземелье какой-нибудь крепости», промолвил маршал Даре с любезной улыбкой. Катрин пошатнулась при этом новому ударе, но гордость помогла ей взять себя в руки и она устояла, оттолкнув протянутые к ней руки Сары. Ей удалось даже улыбнуться, вложив в улыбку все презрение, которое она чувствовала к этому человеку. Превосходно! Это будет мне уроком, и впредь я не совершу подобной глупости. Я принимала вас за дворянина. Я имела неосторожность поверить словам маршала Франции, тогда как вы — ничтожество. Вы всего лишь жалкий прихлебатель Ла Тремуя, Готовы продать своих друзей тому, кто больше заплатит. Но вы забыли, что есть люди, которым известна правда обо мне и об Арно. Лаир Ла в плену англичан, которые снова захватили Лувьер. А вашего друга Ксентраэля схватили на Уазе. И не говорите мне о конетабле Решмоне. Король повелел ему удалиться в свои имения, и он рискует головой, если осмелится показаться при дворе». Что до королевы Иоланды, то король дал понять своей излишне назойливой тёще, что после торжеств по случаю свадьбы дочери ей следует отправиться в Прованс, где ее ждут с нетерпением. Сейчас она должно быть уже в Тарасконе, а Тараскон далеко отсюда, не так ли? На сей раз Катрин не нашлась, что ответить. Она внезапно увидела развершуюся под ногами пропасть, которую Жиль показал ей с расчетливой жестокостью. Теперь ей стал понятен замысел Ла Камергер ловко провел свою лодку через все рифы, прибрал к рукам короля и вынудил его изгнать, удалить от себя самых верных слуг, самых преданных друзей, всех, кто мог быть опорой в борьбе с англичанами. Опали, подверглись даже королевы Иоланда и канетабле Ришмон. А жалкий Карл VII, забыв о том, кто короновал его в Ремсе, кто отвоевал для него земли и города, предал людей, оказавших ему неоценимые услуги, и с радостью устремился в ловушку, расставленную Латремуем, который сумел обольстить его доступными красавицами и удовольствиями весьма сомнительного толка. «Значит, пролитая за короля кровь уже не в счет, — сказала она с горечью, — а подлинным королем Франции стал Латремуй. Но как согласились служить ему вы по рождению равной принцем крови? Латремуй, мой кузен, прекрасная дама, и мы заключили с ним договор, должным образом скрепленный и утвержденный. Мы будем стоять друг за друга и в счастье, и в горости, Однако горести мы можем не опасаться. В таком случае выдайте меня ему, как вы уже сделали с Арно. Мы были вместе в Руане. Позже мы будем вместе наказаны, раз вы считаете, что мы этого заслуживаем. Отвезите меня в сюли. Внезапно Жильдере расхохотался, и в смехе его прорвалась такая хищная свирепость, что молодая женщина дрожа подумала, как он похож на волка своими острыми белоснежными зубами и плотоядно сверкающими глазами. Если бы звери могли смеяться, они смеялись бы, как Жильдере. «Я служу моему кузену, но своих интересов не забываю. Возможно, я отвезу вас в Сюли, только позднее, когда добьюсь от вас того, чего хочу. Чего же вы хотите?» Я хочу получить то, что бесценно в глазах такого человека, как я. Прежде всего, вас, а затем великолепный черный алмаз, который прославил вас почти так же, как ваши изумительные волосы. Так вот, что было побудительной причиной всех этих хитроумных происков. Вот чего желал Жиль Дере Бешенство, ненависть и отвращение разом хлынули в душу Катрин, осушив уж подступившие было слезы. Она рассмеялась ему в лицо. — Вы сошли с ума. Вам не удастся получить ни того, ни другого, господин маршал. Алмаза у меня больше нет, а я уже не принадлежу себе. Я жду ребенка. На лице Жиле Дере отразилось разочарование. Сделав шаг Катрин, он схватил ее за локоть и слегка отстранил от себя, чтобы рассмотреть ее фигуру, и ему сразу бросилось в глаза слегка округлившаяся талия молодой женщины. «Клянусь Богом, это правда», — сказал он дрожащим голосом. Однако тут же, сделав усилие, овладел собой и вновь широко улыбнулся. «Ну что ж, я умею ждать, и от меня не ускользнут ни женщина, ни алмаз. Мне известно, что у вас нет при себе этого несравненного камня, но я знаю, что он по-прежнему принадлежит вам». Вы можете получить его, как только встретитесь с неким посланником, с этим монахом, которого совсем не страшат наши враги, так что он свободно ходит среди них, заглядывая иногда и в славный город Руан. Не так ли? Этот человек знал все. Катрин была в его власти. Он сжимал ее в ладонях, словно цыпленка, только что вылупившегося из яйца. Но она меньше тревожилась за себя, чем за Орно, который попал в руки своего злейшего врага. Тремой может сделать с ним что угодно, и никто не спасет его в этом замке, доступ к которому преграждают воды Луары. Мужество изменило ей, и она рухнула в кресло, чувствуя, что может лишиться чувств. Неужели она найдет избавление только в смерти? Не было сил вести бессмысленную борьбу, Словно путник, поднявшийся на вершину горы и увидевший перед собой другую гору, она брела, утратив последние надежды. Неужели это конец, и ничего иного уже не будет до конца времен? — К чему все это? — промолвила она, не замечая, что говорит вслух. — Какое это имеет значение? Возможно, Арно уже нет на этом свете. «Если бы это зависело только от дрожайшего «Ла Тремуя», — небрежно молвила Жиль, — с Арно и в самом деле было бы уже покончено. Но ведь наш Арно — неотразимый красавец, и моя милая кузина Катрин всегда питала к нему необъяснимую слабость. Не тревожьтесь, дорогая моя, госпожа «Да Ла окружит его нежностью и заботой не меньшей, а, может быть, даже большей, чем это сделали бы вы. Вы же знаете». Она без ума от Монсалви. Этот последний удар, нанесенный с расчетливой жестокостью, сломил гордость Катрин. Скрикнув от боли, она упала в объятия Сары, задыхаясь от рыданий. Она была ранена в самое сердце, и цыганка при виде страданий своей любимицы забыла о сдержанности. «Прошу вас уйти, монсеньор», — бросила она резко. «Надеюсь, вы уже утолили свою злобу». Пожав плечами, он направился к двери, но на пороге обернулся. «Утолил злобу», — повторил он, — «я просто представил вещи в их истинном свете. В конце концов, что побуждает госпожу Катрин покинуть этот замок, где с ней будут обращаться, как с королевой, ибо она вполне того заслуживает? Не вижу в этом никакой трагедии. Вы бы объяснили ей, милая, что умной женщине следует быть на стороне победителей. Как говорится, с волками жить. Наша партия сыграна, и мы сорвали куш». «Ничто более не угрожает могуществу кузена, а также и моему». «Ничто?» Сара внезапно разжала руки, и Катрин едва не рухнула на пол. Цыганка побледнела, как смерть. Глаза ее расширились, черты лица заострились. Вытянув вперед руку и пристально глядя на жиле дере, огромными неподвижными глазами, она двинулась вперед неверным шагом, настолько напоминая призрак, что маршал, нахмурившись, невольно попятился. Катрин перестала плакать и, затаив дыхание, смотрела на цыганку, ибо ей уже приходилось видеть эти странные припадки, когда Сара, словно вдохновленная свыше, предсказывала будущее, с которого будто срывала покров невидимая рука. «Твое могущество покоится на глине и «Жильдере», — заговорила цыганка, без всякого выражения, как если бы повторяла за кем-то чужие слова. «Кровь вокруг тебя, много крови, она накатывается волнами, и ты скрываешься под ними с головой. Стоны, вопли ужаса и боли, разверстые рты, громогласно требующие отмщения, руки, взывающие к правосудию и справедливости, и настанет час справедливого суда». «Я вижу большой город на берегу моря, огромная толпа, тройная виселица. Слышу звон колоколов и священные слова молитв. Ты будешь повешен, Жильдере, а тело твое сожжено на костре». Пророчица умолкла. Только тогда из груди сеньора Дере вырвался испуганный крик, и знатный вельможа опрометью бросился вон из комнаты. Всю ночь в замке продолжался праздничный пир. В большой зале веселились и жили со своей роднёй и своими капитанами, а на кухне в кардегардии и пристройках были накрыты столы для солдат, которым составили компанию разбитные служанки. Всюду раздавались радостные крики, смех, застольные песни, которых не могли заглушить даже мощные стены шантусе. Пьяные голоса, звучавшие на лестницах и во дворе, достигали комнаты, где в бессильной тоске металась Катрин, тщетно пытаясь найти способ вырваться из своей тюрьмы. Она больше не плакала, но сердце у нее сжималось при мысли о том, что она угодила в эту западню по собственной воле. — Почему я тебя не послушалась? — повторяла она Саре. — Зачем полезла в это осиное гнездо? Мне нужно было сразу же ехать в бурж и любой ценой добиться встречи с королевой. Как ты могла знать, что тебя заманили в ловушку? Все было хорошо рассчитано. Ты не доехала бы до Буржа, тебя все равно схватили бы и бросили в какую-нибудь яму. А разве здесь я не в тюрьме? Я попалась и крепко попалась. Даже моя собственная плоть держит меня в этих стенах. Что же теперь делать? Как вырваться отсюда? «Успокойся», — шептала Сара, нежно перебирая распущенные косы Катрин. «Успокойся, прошу тебя. Господь поможет тебе, я уверена в этом. Надо надеяться и молиться, и ждать удобного случая. Сначала мы должны покинуть этот проклятый замок, а уж затем... Затем мы должны освободить Арно, и... Ты хочешь отправиться в Сюлли, чтобы попасть в руки Латремуя и делить заточение с Монсалви?» «Ни в коем случае. Надо искать убежище, а затем обратиться к тем, кто сможет вас защитить, кого послушается король. Может быть, придется пробираться в Прованс к королеве Иоланде? Тебе надо отдохнуть, дорогая моя девочка. Попытайся заснуть. А утром мы обсудим наше положение на свежую голову. Я здесь, рядом с тобой. Я тебя не оставлю. Вдвоем мы что-нибудь придумаем». Катрин, убаюканная тихим голосом и поглаживаниями ласковых рук, постепенно успокаивалась, и мужество возвращалось к ней. Однако на рассвете дверь внезапно распахнулась перед закованными в железные панцири людьми. Словно в кошмарном сне Катрин видела, как комната ее заполняется вооруженными солдатами. Она закричала, но в этом мгновении сильные руки уже схватили Сару, которая даже не успела охнуть. Цыганку поволокли в коридор. «Монсеньор Жиль приказал мне арестовать колдунью», — грубо бросил сержант с порога, и тяжелая дубовая дверь затворилась за ним. Тогда Катрин поняла, что отныне она предоставлена самой себе, и нет у нее больше ни единого заступника. Сотрясаясь от рыданий, она упала на подушки, и в эту минуту отчаяния ей казалось, что само небо отвернулось от нее.